Гуманистический, демократический элемент никогда не исчезал в истории христианства и иудаизма, и даже получил одно из своих мощных проявлений в мистической мысли, возникшей внутри этих религий. Мистики были глубоко воодушевлены силой человека, его подобием Богу, той идеей, что Бог нуждается в человеке, как и человек в Боге. Они поняли, что человек создан по образу Божьему, в смысле фундаментального тождества Бога и человека. Не страх и повиновение, но любовь и утверждение собственных сил лежат в основе мистического опыта. Бог — это символ не власти над человеком, но человеческого самовластия. До сих пор мы обсуждали отличительные черты авторитарной и гуманистической религии главным образом в описательных терминах. Однако психоаналитик должен перейти от описания подходов к анализу их динамики, и именно здесь он может добыть знания, которые другим исследователям недоступно. Полное понимание того или иного подхода требует внимания к тем сознательным и в особенности бессознательным процессам, происходящим в индивиде, которые диктует необходимость и условия развития данного подхода. В гуманистической религии Бог – образ высшей человеческой самости, символ того, чем человек потенциально является или каким он должен стать. В авторитарной религии Бог – единственный обладатель того, что первоначально принадлежало человеку. Он владеет его разумом и его любовью. Чем совершеннее Бог, тем несовершеннее человек. Человек проецирует лучшее, что у него имеется на Бога, и тем самым обедняет себя. Теперь вся любовь, мудрость и справедливость принадлежат Богу. Человек же лишен этих качеств, он опустошен и обездолен. Начав с чувства собственной малости, он стал теперь совершенно безвластным и лишился силы. Все его силы спроецированы на Бога. Такую же проекцию можно иногда наблюдать в межличностных отношениях мазохистского типа, когда один человек внушает благоговение другому, и тот приписывает ему свои собственные силы и стремления. Этот же механизм заставляет наделять вождей самых бесчеловечных обществ качествами высшей мудрости и доброты. Когда человек проецирует свои лучшие способности на Бога, каким становится его отношение к собственным силам? Они отделились от Него, человек отчужден от себя. Все, чем он обладал, принадлежит теперь Богу, и в Нем самом ничего не осталось. Только через посредство Бога он имеет доступ к самому Себе. Поклоняясь Богу, он пытается соприкоснуться с той частью самости, которую утратил. Отдав Богу все, что у него было, человек умоляет Бога вернуть что-нибудь из того, что ему ранее принадлежало. Но отдав свое, он теперь в полной власти у Бога. Он чувствует себя грешником, поскольку лишил себя всего благого. И только Божьей милости или благодати может возвратить то, что единственно и делает его человеком. И чтобы убедить Бога дать ему немного любви, он должен доказать ему, насколько лишен ее. Чтобы убедить Бога, что нуждается в руководстве высшей мудрости, он должен доказать, насколько лишен мудрости, когда предоставлен самому себе. Но отчуждение от собственных сил не только ставит человека в рабскую зависимость от Бога, но и делает его злым. Он лишается веры в окружающих и в самого себя. Лишается опыта собственной любви, собственного разума. В результате священное отделяется от мирского. В миру человек поступает без любви. В той части своей жизни, которая отдана религии, он чувствует себя грешником – Он есть грешник, поскольку жизнь без любви есть грех, и пытается вернуть потерянную человечность, соприкасаясь с Богом. Одновременно он старается заслужить прощение, выставляя собственную беспомощность и незначительность. Таким образом...